Глава 31, в которой никто платочком не машет, а надо бы. Если честно, я немного опасалась, что после отъезда мракадана стану объектом насмешек и презрения, и уже морально отращивала броню. Но единственное, что случилось, полное игнорирование со стороны однокурсников. Верена меня не замечала, и смотря на нее, другие элитные студенты делали вид, что меня нет. Преподаватели же даже не изменили своего отношения. И вдруг оказалось, что я успела отвыкнуть от одиночества. Теперь столик черных волков в столовой пустовал, но его продолжали обходить стороной. Я же села на свое старое место и долго извинялась перед розами, что совсем их забросила. В итоге мы добились взаимопонимания, только когда я принесла для них новое удобрение. Где-то на четвертый день отсутствия парней с драконицей меня прямо перед уходом на работу перехватил громила бром. «Эй, Каргут!» Медведь перегородил путь, и я внутренне напряглась, не зная, что от него можно ждать. «Что-то случилось?» «Тебя ректор вызывает», — ухмыльнулся парень. «Признайся, Каргут, что ты уже успел натворить, пока твой оборотень в отъезде? Отрываешься, да?» Я непонимающе нахмурилась, а потом, осознав, на что он намекает, поджала губы и быстрым шагом обошла оборотня по широкой дуге, направляясь на третий этаж к кабинету ректора. Нерешительно постучавшись, я заглянула внутрь. «Здравствуйте, можно?» «Имя!» Резким раздраженным голосом потребовала секретарша, которую до этого было даже не видно за кипами бумаг, стоящими на небольшом прямоугольном столе. Эти же бумаги были и на полу, и на стульях, и даже занимали большую часть подоконника. «Каргут!» «Лия Каргут!» Наконец женщина подняла на меня глаза. Она была человеком, высокой и угловатой, на лице кислое выражение с поджатыми губами. «Каргут? Проходите, адептка, лорд-ректор уже ждет!» Я негромко поблагодарила и шмыгнула в сторону боковой двери, которая вела прямо в святая святых академии. Честно говоря, я ни разу здесь не была, ведь для этого нужно быть либо выдающимся учеником с немалой силой, либо хулиганом, которому закон не писан. Ну, или просто очень родовитым. Я же не была ни тем, ни другим, ни третьим. В богато обставленном резной мебелью кабинете находился пожилой вампир. Он сидел в кресле с высокой спинкой и равнодушно смотрел на меня, не мигая, алыми глазами. На секунду я испугалась, что этот вызов как-то связан с Виреной, но реальность оказалась гораздо хуже. Лекаргут не спросил, а просто озвучил он. Ваш опекун подал прошение о вашем исключении из академии. Что?» Глупо хлопнула я глазами, пытаясь переварить услышанное. «Так как вы человек, то по законам о Нании вам предоставляется право отучиться три года в выбранном учебном заведении. Следующие два года — с разрешения опекунов. Так как вы уже на четвертом курсе, то они в своем праве вас забрать по первому требованию». «Но я же учусь на бюджете». «И что?» Я растерянно замерла. «Нет, тетя не могла! Зачем это ей?» «Это какая-то ошибка!» Вампир раздраженно вздохнул, а затем вытащил из ящика стола белый лист бумаги. «Ознакомьтесь!» Я взяла в руки стандартную форму заявления на добровольное исключение из Академии без права на восстановление. Внизу стояла размашистая подпись тети. Даже сомнений не было, что это она подписала. Буквы были написаны резким угловатым почерком. Но главное, он был мне знаком. Глаза наполнились слезами. Почему здесь написано, что без права на восстановление? Потому что вы были зачислены на бюджет, начиная с первого курса. Если вы, отучившись положенные три года, подаете на добровольное расторжение договора об обучении, то ни о каком восстановлении речи уже идти не может. Если только на платной основе. Наше правительство предоставляет один шанс на бесплатное образование. Но не я же это подписала. Прошептала, все еще надеясь, что это просто шутка. Как же? Академия? Диплом? Мои наработки? Крина, Дан? Я даже не могла представить, что жизнь, которую я для себя строила буквально по кусочкам, выгрызая один шанс за другим, можно так легко разрушить одной подписью. Вампир посмотрел на меня так, будто я сказала несусветную глупость. «Вы несовершеннолетняя, леди Каргут. За вас документы подписывает ближайший родственник. Если у вас есть какие-либо претензии, то вам лучше адресовать их ему». Он достал из ящика а потом положил на стол толстую папку и передвинул ее ближе ко мне. «Здесь все ваши документы, аттестат и табель успеваемости». Я растерянно потопталась на месте. «Придется уволиться, попрощаться со знакомыми, оставить письмо, Дану. Может, лучше сразу переговорить с магистром Тетрони?» «Я... Тогда я пойду собираться. Сколько у меня времени до того, как придется покинуть академию?» «Портал уже настроен на истригу». «Вы можете идти». С этими словами он активировал один из артефактов и посреди кабинета вспыхнул яркой звездой индивидуальный портал. «Ваши учебники и личные вещи доставят отдельно на указанный в документах адрес. Если что-то будет недовезено, то вы можете составить официальную претензию и отправить ее на адрес Академии. Приятного пути!» Я в шоке отшатнулась. «Но мне нужно попрощаться, предупредить об отъезде». «Лэри Каргут», явно теряя терпение, с расстановкой проговорил вампир. «С этого момента вы не адептка Вистринской Академии Магии, поэтому не имейте права находиться здесь. Академия два раза в четко определенное время обеспечивает вас порталом, когда вы поступаете учиться и когда вы уезжаете домой. Если вам нужно попрощаться с однокурсниками, сделайте это по почте». Или же приедьте сами в столицу и посетите их в комнате для свиданий в Академии. Мы же делаем все в соответствии с предписаниями, которые вы сами подписывали при поступлении. Вы обязаны прямо сейчас воспользоваться порталом. Пожалуйста, не тратьте энергию артефактов в воздух, а также мое и ваше время. Я сжала кулаки. Если бы перед ним был один из представителей долгоживущих рас или хотя бы знатных родов, то он бы ни за что не стал так пренебрежительно и ультимативно со мной общаться. Сжимая папку с документами в руках так сильно, что побелели пальцы, я шагнула в портал, последний раз кинув взгляд в окно, где был виден академический парк. А потом обзор закрыли непролитые слезы и вспышка пространственного перехода. Я снова в Истриге.